Совместную встречу палат, ввиду чрезвычайности, провели в режиме закрытом. Однако кое-что просочилось. Аргумент врагами дерева был представлен убийственный. Страшно даже подумать, что случится со всей белокаменной, если Машка повергнется каким-нибудь заглянувшим в гости сюда ураганом. Ученые дружно плакали. Кто-то из особо оголтел их зеленых, перед спикером встал на колени. Однако лобби цикнуло зубом. Перспектива более не появиться на жизнерадостных пляжах Флориды добавила прыти застрельщикам и постановили пилить. Многие запевал, впрочем, сразу же и раскаялись. Фанатки б а б ы с а р д ы н к и развернули такой террор, что Москва затряслась. Повсюду хлопали взрывы, как карточный домик, заложенный ночью пластит. Сложилось здание бюро Маштреста, имевшего глупость схватить подряд нарезку ствола, отечественными механизмами. По утрам взлетали на воздух один за другим припаркованные автомобили начальников Мосглав Кабеля. Самого же главу злосчастного этого холдинга, блестяще решившего проблему доставки к дереву все тех же штатовских лазеров, террористки обложили с азартом итальянских красных бригад. После двух на него покушений, во время последнего От о л ь к о что приобретенного катера остались флагшток и штурвал, глава счел за благо исчезнуть. Что там за травленный глава? В кабинет предателя мэра, сотворившись, казалось, из воздуха, закатилась ручная граната. Никто ничего не заметил, лишь в приемной мелькнула тень. Уже что-то в гранате щелкнуло, уже взвился синий дымок. Сострадательная секретарша, загробастов несчастного шефа, покрыла его всеми своими 170 килограммами и упекла надолго в больницу. Тя жизнь дамы оказалась невыносимой. Однако ягодицы героини приняли на себя 35 осколков, жизнь известного всем пивуна была спасена. После этого покушения на поимку т а н к и Кривой бросились уже целые орды лучших в стране сыскорей. В помощь потерявшемуся Муру вскоре прибыли надменные лондонцы – но толку от сострадательного британского жеста не было никакого. Разбившись на тройке, возникая то здесь, то там, амазонки швыряли бомбы, и с к р е ж е щ а зубами, растворялись в толпе граждан. Вскоре дачи повинных в деле Угаровой от щепенцев представляли из себя дым и пепел. Окончательно повергая тузов о т ч а я н и я взламывались надежнейшие коды самых их тайных вкладов, запрятанных на Мальдивах и Кипре. За воцарившимися суматохой, отчаянием и вселенским бардаком несомненно маячила Танька, перескочившая тут же в легенду. Вандерша плясала в Москве свой воинственный танец, обводя вокруг пальца известнейших криминалистов и лихой казацкой дерзостью заставляла краснеть Скотланд-Ярд. Из самых надежных засад выскальзывала, словно мокрый обмылок, с каждым днем добавляя лубянки зубной и без того непроходящей боли. Не раз и не два выдавливали ее из Москвы, но Зора в юбке, укрываясь на время в пригородах, во всевозможных схронах и лёжках, вновь появлялась внезапно в центре. Повсюду тянулись за ней треск и дым. Неизменно о с т а в л я л о с ь на местах нагрейших ее преступлений нанесенная белым мелком клеймо «Строительный кран». Возле Пушкинской все-таки взяли атаманшу в кольцо и, загнав на чердак, обложили так плотно, как обкладывает горло ангина. Танька словно картошкой швырялась в с п е ц н а с лимонками. Куда она затем испарилась, не понял никто. Здоровенные мужчины, собаку, съевшие на подобных захватах, конфузились, словно мальчишки, и интервью не давали. Муссировалось предположение, что, пробив каким-то образом трубу, за ней бандитка и пряталась. Она опять-таки непонятно как заложила ее за собой и сбежала по дымоходу. Тот факт, что из дома, которые во время пальбы шерстили снизу доверху специалисты с овчарками, негодяйка легко ускользнула, не добавил властям оптимизма. А зверев после такого фиаско, на успешных угаровских мстительниц международные сыщики навалились уже всем скопом. От Чертанова до Медведкова лютовали комендатуры, По особому распоряжению томились в патрулях сотрудники ГРУ. Разосланы были во все щели сексоты, вновь допрошены все свидетели и проверены все подвалы. Перепуганные градоначальники прятались с тех пор за частоколом охранников, в довершение вакханалии на всякий случай по центру прогрохотали танкетками Таманская и к а н т и м и р о в с к а я дивизии, закупорив броней Тверскую.